Глава 2. Дружелюбный городок Особняк семьи Делакруа находился километрах в пяти от небольшого города с населением чуть больше полумиллиона человек. Однако, несмотря на близость к населённому пункту, жизнь в замке и на его территории текла тихо и размеренно. Дорога к городу, а именно туда направлялся Адриан, шла через изумрудный лесной массив, и в какой-то момент Деревья плотным зелёным коридором обступили серую полосу асфальта. В первую очередь Адриан решил заехать на городские вокзалы, авто и железнодорожный. Аэропортов в городе не было, и если Габриэль решила уехать как можно дальше, то отсюда и стоит начать поиск магических следов. Адриану ещё не встречались люди, которые бы на 100% предусматривали все обстоятельства своего побега. К тому же они, как правило, предсказуемы, И не ждал, что Габриэль его удивит. Конечно, она могла отправиться в пути пешком, но Адриан сомневался. Судя по всему, девушка ещё не настолько отчаялась, а значит, скорее всего, в какой-то момент и вовсе расслабилась. Мак оставил машину на парковке перед зданием вокзала и вошёл внутрь. В зале ожидания яблоку негде было упасть. Люди толкались, спешили, волоча за собой рожечёрные кожаные чемоданы, и бесформенные тканевые сумки унылых тёмных расцветок. У касс толпились очереди решивших купить билеты в последний момент. Усталые женщины по ту сторону стёкол только и успевали выдавать сине-фиолетовые полоски бумаги. Голоса людей превращались в один сплошной гудящий звук. Его то и дело перекрывали объявления, которые даже при всём желании невозможно было расслышать. Слева щёлкало табло, меняя цифры и буквы рейсов. Маг прошёл в середину зала, замер и закрыл глаза, обратившись к своим способностям. Габриэль де Лакруа определённо здесь побывала. Адриан чувствовал слабые магические вспышки. Девушка пользовалась магией в здании вокзала, но крайне осторожно. Тяжёлую сумку, Адриан очень явно увидел это в своём воображении, она помогала себе нести телекинезом. Габриэль прошла мимо кассы, вышла на один из перронов. Перед внутренним взором вспыхнула ярко-красная цифра 2. Адриан открыл глаза. Свет, льющийся из огромного панорамного окна, на пару секунд ослепил его. Когда внутреннее убранство вокзала вновь обрело чёткие контуры, Мак направился в сторону выхода к платформам и путям. Он поднялся на нужный перрон, но сейчас там было пусто. Лишь дворник сметал оставленный пассажирами мусор в кучу, чтобы потом его удобнее было убрать. Объявление об отправлении очередного поезда неразборчивым эхом отразилось от полупрозрачного купола крыши. Состав через три платформы от Адриана тронулся и стал набирать скорость, стуча колёсами. А мак снова сосредоточился на своих способностях. Магический след Габриэль сиял, словно маяк во тьме и воображение Адриана с помощью магии построило ясную картину произошедшего. Он видел людей вокруг себя. Пёстрая толпа обступала его со всех сторон. Сквозь прорехи в толпе виднелся фиолетово-жёлтый фирменный поезд. Номер состава Адриан определить не смог, однако и не нуждался в этом. Он видел время отправления. Он мог узнать в любой кассе, куда отправляется в это время фирменный поезд. а ещё Сознание крепко зацепилось за цифру — большое черное число шесть на белом фоне. За ним зыбко колыхалась ткань тонкой занавески. Мак вынырнул из мира несуществующих образов прошлого. Он тут же заметил полный подозрения взгляд дворника, сутулившегося и замершего с метлой в руках, и поспешил уйти, чтобы избежать возможных дурацких вопросов. Возвращаясь в зал ожидания, Адриан крепко сжимал в руке колон Габриэль и с удивлением понимал, что девушка не пыталась намеренно запутать след. Это казалось странным, потому что её находили и возвращали уже не один раз. Что же она чувствовала, когда убегала снова? Мак подошёл к стойке информации и стал изучать расписание фирменных составов. Тот, что ему был нужен, отправлялся каждые три дня на запад в столицу. Вернувшись к кассам, Адриан купил билет на завтрашний поезд, попросив свободное место в шестом вагоне. А минуту спустя, убрав билет в карман к паспорту, Мак решил скоротать время за прогулкой по городу. Но прежде он предусмотрительно забронировал в отеле при вокзале номер, чтобы утром никуда не торопиться. Заскочив в комнату, чтобы оставить вещи и переодеться в более простую одежду — белую рубашку и чёрные брюки, на пути к выходу из отеля Адриан приобрёл у администратора бумажную карту города. Он любил их. И в каждом месте, где ему доводилось побывать, покупал такой сувенир. А за свою карьеру следопыта маг повидал огромное количество мест — практически вымершие деревушки посреди лесов и полей. Маленькие города с яркими пряничными фасадами, миллионники с пульсирующими жилами проспектов и гигантские неспящие мегаполисы. Последние нравились Адриану больше всего, и он ощущал себя среди шумных улиц как дома. Кстати, о доме. В Нуарвилле, столице страны, у Мага была небольшая квартира, и он оставался в ней в перерывах между заказами. Но из-за своей работы... Адриан в собственном доме был редким гостем. Вокзал и шумная площадь перед ним остались позади, а незнакомые улицы приветливо встретили мага ароматами выпечки из кофеин, цветов из ярких киосков, свежескошенной травы и сбрызнутого водой асфальта. На первый взгляд все города всегда казались одинаковыми, но Адриан, привыкший часто и много ходить по улицам, знал — что достаточно свернуть с вылизанных и оттого невозможно скучных туристических маршрутов, отыскать сердце города, усыпанное цветами или вымазанное в машинном масле, и тогда улицы обретут уникальный, присущий только им шарм. встречу Адриану шли люди. Кто-то торопливо, будто куда-то опаздывая, другие, наоборот, шагали так, словно гуляли. Шумные подростки сосредоточенные офисные работники, неторопливые молодые пары, задумчивые пенсионеры. Но Мак едва ли обращал на всех них внимание, подмечая и рассматривая интересные детали архитектуры. День начал клониться к вечеру, когда Адриан почувствовал себя утомлённым. Наугад он выбрал первую попавшуюся кофейню, чтобы немного передохнуть и перекусить. Сделав заказ у расторопного улыбчивого официанта, Мак расправил карту на столе и теперь принялся изучать улицы с другого угла. Он проследил свой путь от вокзала до центра, а оттуда — по лабиринту тихих улиц, скрытых от глаз обычных туристов. Внезапно внимание Адриана привлёк звонкий смех. Он поднял голову и увидел, что у панорамного окна расположилась компания девушек, каждый на вид было лет двадцать. Подруги веселились над рассказом одной из них, кудрявый и рыжеволосый, с зелёными глазами, в которых плясали хитрые искорки. Внезапно одна из девушек, сидевшая ближе к Адриану, перехватила его взгляд. Её смех стих, превратившись в тёплую улыбку, явно адресованную только ему. Мак ответил тем же. Он никогда не был обделён женским вниманием, в первую очередь благодаря своей внешности. Густые чёрные волосы он всегда расчёсывал и аккуратно укладывал, не перенося растрёпанной прически. У Адриана был высокий чистый лоб, брови с симметричным изломом по центру, ярко-голубые глаза и густые ресницы. Красивым лицо мага делали точёные скулы, узкие чёткие губы и сильные линии челюсти. Довершали образ атлетическое телосложение с широкими плечами и узкой талией, и высокий рост. Девушка, увидев ответную улыбку, подмигнула и кокетливо перекинула через плечо длинную светлую прядь. В тот же момент Адриану принесли заказ: приготовленный на гриле сэндвич и чашку капучино. Прежде чем приступить к еде, Маг закатал рукава рубашки до локтей, обнажив красивые предплечья. Внимательный наблюдатель при этом мог бы заметить шрамы на коже рук Адриана. Их линии складывались в непонятные символы. Однако сам Мак совсем не переживал насчёт того, что кто-то может обратить внимание на отметины. У него была очень светлая кожа, и такие же светлые старые шрамы практически не выделялись на ней. Покончив со своим нехитрым, но, надо признать, довольно вкусным ужином, Адриан вытащил из кармана пластинку мятной жвачки. Он снова взглянул на подругу окна, но они уже собирались уходить. Светловолосая девушка, явно проникшись к магу симпатии, снова ему улыбнулась, а потом весёлая компания покинула кафе. Адриан ухмыльнулся им вслед и вернулся к изучению карты города. А минут через десять, расплатившись по счёту, сложив и убрав карту, он вышел на улицу в золотистый городской вечер. Его удивлению не было предела, когда он увидел чуть поодаль от входа в кафе ту самую девушку, Одну из подруг, что улыбалась ему. Не сдержав смеха, молодой человек подошёл к ней и заглянул прямо в её глаза, тёмно-серое, как небо перед дождём. Девушка была очень симпатичной. Овальное пропорциональное лицо с чуть вздёрнутым носиком, идеальные полноты губы, тонкие тёмные брови. Она носила свободную льняную тунику, легинсы цвета хаки и сандалии на небольшой платформе кожаные ремешки которых опоясывали её аккуратные стопы. «Не говори только, что ждала меня», — ухмыляясь, проговорила Адриан. «Не, случайно так получилось. Девчонки ушли по делам, а я свободна. Вот и заскочила в бутик». Она кивнула на стеклянную дверь ближайшего магазина. «В бутик мужской моды?» — поднял бровь Мак. Но собеседницу это ничуть не смутило. «Я модельер. Надо же иметь представление о том, что сейчас популярно у мужчин. Хитро подмигнула она. "Ну да, разумеется". Адриан сделал вид, что поверил ей. Он был совершенно не против компании незнакомки. Его работа не предполагала долгих и серьёзных связей, но Мак вовсе не был затворником, держащим людей на расстоянии, хотя и от одиночества он не страдал. Да и работа научила его знакомиться, легко впускать в свою жизнь людей и так же легко их отпускать, исчезая навсегда. Адриану нужны были спутники и собеседники на пару часов, одну ночь или день, только забавы и удовольствия ради. «Как твое имя?» — спросил он у девушки. «Кира. А твое?» «Адриан. Какое интересное. Слушай, ты не местный? Мы с девчонками каждый день в эту кофейню заходим, а тебя я впервые там вижу». «Я переехал несколько дней назад», — ответил Адриан. «Раньше жил на севере и в этом районе практически не бывал. «И поэтому изучал карту?» — улыбнулась Кира. «Ну да. Стало интересно, что тут у вас есть. А ты, выходит, местная?» «Тоже не совсем. Я живу в этом городе последние пять лет, с тех самых пор, как поступила в университет. Но намного больше, чем я. Покажешь мне эту часть города? Я был бы рад небольшой экскурсии». «Конечно, пойдём», — засмеялась Кира. «А ты не боишься? Вот так, с незнакомцем». Вдруг решил подколоть её Адриан. «Ну, во-первых, ты уже не совсем незнакомец?» Она весело подмигнула. «А во-вторых, нет, совершенно не боюсь». Кира подняла правую ладонь, и над ней появился магический заряд ярко-красного цвета. «О, так ты чародейка. Ну тогда я понимаю, с магией действительно не страшно. Но вдруг я демон?» «На этот случай у меня тоже кое-что припасено», — засмеялась Кира — и заряд над её рукой принял форму атакующей магической печати, довольно сильной и способной хорошо подпалить шкуру любому монстру. А Адриан одобрительно кивнул. «Не волнуйся, я не демон». И он тоже вытянул ладонь, над которой сложились белые колдовские символы. «Даже если бы ты оказался им, главное, что симпатичный», пошутила Кира и кивнула спутнику в сторону улицы. «Ладно, пойдём, тут есть пара интересных мест», где обязательно надо побывать». Она не обманула. Маленькие скверы и небольшие площади действительно оказались очень красивыми. Прогулка закончилась в небольшом садике, так густо засаженном растениями всех форм и размеров, что зелень заглушала все посторонние звуки. Адриан и Кира сидели на гранитном бортике искусственного пруда с мутной графитового цвета водой. В центре пруда едва слышно журчал фонтанчик, а на поверхности воды плавали зелёные листья и яркие цветы водяных лилий. «Красиво!» — удовлетворённо заметил Адриан, проведя ладонью по гладкому, отполированному до зеркального блеска камню. За солнечный день он нагрелся, а теперь отдавал тепло окружающей обстановке. Кира с улыбкой кивнула. Наверняка ждала, что ему понравится, а теперь была крайне довольна собой. «Так всё-таки...» «Почему ты обратила на меня внимание?» — спросил Адриан. Ему стало интересно, разделяет ли она его взгляды. «Ты новый человек. Подруги не понимают, они в этом плане конформистки. Новые люди вызывают у них опасения, а у меня интерес. Мне нравится общаться с теми, кого я раньше не знала, узнавать новое, получать впечатление. Так что я с удовольствием провожу время с теми, о чьём существование ещё вчера даже не подозревала. «А что же люди? Идут на контакт?» «Ой, на самом деле очень редко, если они вот так с улицы», — засмеялась Кира. «Большинство боится. Некоторые, я уверена, и вовсе считают меня ненормальной. А меня это забавляет. И тем приятнее найти такого же открытого человека, как ты сам». Девушка протянула руку и коснулась ладонью груди Адриана, будто проверяя, что он живой из плоти и крови, а не плод её воображения. Мак улыбнулся, но больше никак не отреагировал на её попытку установить тактильный контакт. «Но как же ты находишь тех, кого ещё не знаешь, но с кем хотела бы пообщаться?» Теперь Адриан спрашивал с неподдельным интересом. «Может, вынесет для себя что-то полезное из разговора?» «Через знакомых? У меня не так много друзей, но знаю я многих, и вот эти люди...» «Источники новых компаний, где я вообще могу никого не знать». Адриан засмеялся. Несмотря на свои постоянные путешествия и немаленький опыт, с подобным отношением к жизни он сталкивался впервые. Так что ещё один случай в копилку интересных историй. Ещё одна маска, которую можно будет примерить, если того потребует ситуация. Город накрыли сумерки. В сквере зажглись яркие оранжевые фонари, и вокруг них тут же беззвучно закружили мотыльки. Как-то одновременно Адриан и Кира поднялись с места и пошли к выходу из сквера. Мак взял девушку за руку и повёл за собой в сторону вокзальной площади и отеля, в котором остановился. «Пока. Живу тут», — изобразив небольшую досаду и криво улыбнувшись, объяснил он, когда они вошли в фойе. «Жду, когда освободится квартира, а нормальный номер смог найти только здесь». «Но там неплохо», — Кира смеялась, следуя за ним. Едва дверь комнаты за ними закрылась, скрыв в оранжевом раке, девушка молча протянула руки к мужчине и стала расстёгивать его рубашку. А Адриан запустил ладони под лёгкую ткань её туники и закрыл глаза.